Глава шестая Российская империя. Замок рода Зубаревых. Мы не воспринимаем друг друга как дру или эльфов. Мы четко осознаем свое предназначение. Та ненависть и те распри, которые вы испытываете друг к другу для нас, не имеет никакого значения. Хотя нет, все-таки имеют. Если они помешают нам защитить жизнь от скверны, то мы избавимся и от вас, и от дру. «Нас не интересует жизнь конкретных разумных. Мы мыслим масштабами жизни, как таковой», — ответил Армаил. «Это Мирон вам так мозги промыл», — удивился великий князь. «Нет, этому учил нас основатель. Только он ставил светлых эльфов на первый план. Но после того, как Мирон Викторович объяснил нам законы мироздания и рассказал про борьбу жизни и скверны, мы сами сделали такие выводы». «К этим выводам пришли и мы», — ответил на немой вопрос своего бывшего короля Самир Грот. А какое бы решение приняли вы, если бы двое ваших близких устроили войну возле священного озера? Причем не просто магическую дуэль, а настоящую, полномасштабную войну, в результате которой погибнет весь лес. И при этом они бы вас не слышали, вне зависимости от того, приказываете вы или просите. Они просто не прекращают воевать. Как бы вы поступили? Попытался бы отговорить. Может, даже посулил какие-либо блага, для того, чтобы они разъехались». Если не помогло, арестовал бы обоих и посадил бы в холодную, чтобы остыли немного. Не помогло? Вы все перепробовали. Все, что вы можете себе придумать, вы это перепробовали, но ничего из этого не помогает. А лесу осталось жить максимум часа три. Ваши действия? Пожалуй, тогда я их убью. Но так это ваши близкие. Или пусть будут даже братья. Выбора особого у меня и нет. Или лес, или они, причем оба. Вот вы и ответили на свой вопрос. Если мои братья начнут войну с его братьями, и это приведет в Зеленвальдскверну, мы сожжем весь лес и обрушим все катакомбы, заживо погребя там всех дру и заживо сжигая всех светлых эльфов. Но наши народы не имеют никакого значения, когда речь идет о жизни целиком. Это наш наставник хочет сохранить как можно больше живых разумных, но и у него есть предел. Поэтому, если вы вдруг решите повоевать друг с другом на пороге битвы со Скверной, то знайте, что на Зеленвальде светлые эльфы и дроу останутся исключительно в рядах искоренителей Скверны. Надеюсь, я вас не обидел, великий князь и ваше величество. Меня точно нет. Я уже пообщался с вашим наставником и имею представление о том, что он за человек. Поэтому и не имею иллюзий на его счет. — Зеленвальду нужен такой, как он, и я сделаю все, чтобы он остался и смог защитить наш мир от скверны. — Простите меня, господа, но я сейчас не ослышался. Вы не из другого государства, а из другого мира. Не веря тому, что услышал, поинтересовался Лемуров. — Да, Артур Федорович, я великий князь светлых эльфов, а это король черных эльфов. — Сам ты эльф, мы дроу. А почему черный? Он же белый, — спросила Марина Николаевна. «На него нанесена специальная косметика. А так он чёрный, как куголь», — ответил Кирсониил. «Во что ты нас втянул, Мирон?» — повысил голос Лемуров. «Я вас ни во что не втягивал. Просто мы с вашими дочерями решили, что вам пора это знать». «Ты понимаешь, что если об этом станет известно, то нас всех казнят?» «Не переживайте, я не дам вас в обиду, как и своих любимых жен. На крайний случай перевезу вас на Зеленвальд». «Да, пап, вам с мамой там очень понравится». «Зеленвальд намного развитее, чем наш мир. Там классно!» «Настолько классно, что его собирается поглотить скверно!» «Не бойтесь. Наш муж защитит тот мир от скверны!» «А если нет?» «А если нет, то вы станете одними из посредников между мирами!» Уверен, Петр Алексеевич кричит, будет вам сильно благодарен за то, что именно в Российскую империю переселится часть разумных Зеленвальда со своей усовершенствованной магией и технологиями, которые помогут местному прогрессу скакнуть вперед на сотню, а то и две лет. Если до этого нас не казнят. А вы никому не рассказываете и не казнят. А как насчет ментаторов? Любое подозрение, и мой мозг они просканируют вдоль и поперек, как и мозг моей супруги. И тут мы тоже все продумали но не знаем, как отреагирует ваш бог». «А поподробнее узнать о вашем плане можно?» «У нас есть возможность поставить на ваше сознание блок, как у меня». «Слышал я про твой ментальный блок, но скажу сразу, что великий лемур не согласится подпустить к моему мозгу любого другого бога, ведь я глава рода». «В том-то все и дело, что никого из богов подпускать к вам не придется. Это могу сделать я, но проблема в том, что после этого даже ваш бог не сможет просканировать ваше сознание». «Вы для него станете запертой книгой. Если он и вы на это согласитесь, то я смогу это сделать, и тогда вы будете в полной безопасности. Если вы сами не расскажете никому о том, что видели и слышали, то об этом никто и не узнает». «Я так понимаю, мне нужно принять решение прямо сейчас». «Желательно. Вы ведь узнали то, о чем лучше не распространяться. Поэтому переговорите с великим лемуром и примите решение». «Дело в том, что на Зеленвальд сила богов не распространяется, поэтому жить вам лучше здесь, а туда приезжать в гости. Или жить там, но периодически возвращаться сюда». «Хорошо, я поговорю с великим лемуром», — ответил Артур Федорович, и его глаза остекленели, и он уставился в одну точку. «Вы, кстати, можете вернуть свои уши», — обратился я к великому князю и королю Дроу. Те кивнули и с облегчением вернули первозданный вид своим ушам. «А можно я сотру косметику с кожи?» — поинтересовался мой будущий тесть. — Нет, этого делать, пожалуй, не стоит. Уши вы прячете быстро, а вот грим мы так быстро наложить не успеем, — ответил я. — Я тебя понял. Скажи, а это надолго? — Они разговаривают со своим богом. Я понятия не имею, сколько это может занять времени. — А что за боги тут у вас? — поинтересовался Сиох. И я ему и Кирсониелу в подробностях все рассказал. — Интересно у вас мир. Я бы хотел приезжать в гости почаще, если ты с женами не будешь против, — напросился в гости он. Если это не создаст опасности для моей семьи, то я всегда рад родне. Значит, будем осторожнее. Тут к нам вернулись Лемуровы, и Артур Федорович обратился ко мне. Прежде чем принять решение, Великий Лемур хочет взглянуть на твой ментальный блок. В том-то все и дело, что он не ментальный. Именно поэтому его не то что менталиста, а даже ментаторы не в состоянии взломать. И если великий Лемур хочет попытаться это сделать, я не против. Говори, что для этого нужно сделать. Дай мне свою руку, попросил Тести, и я дал ему руку. Он обхватил ее двумя своими, и я в мгновение ока оказался перед огромным Лемуром. Я поклонился и поприветствовал его. Мое почтение, великий Лемур. Здравствуй, Мирон. Я хочу знать, кто твой Бог, ответил мне тотем моей супруги. Так вот он, я перед вами. Узнавайте! Великий Лемур рассмеялся и принялся за работу, но спустя какое-то время признался. «Ты оказался прав. Это не ментальный блок. Я не знаю, как и из чего это создано, но даже мне не под силу его взломать. И ты хочешь поставить эти блоки на сознание моих людей?» «Если быть точным, только на Артура Федоровича и Марину Николаевну». «А ты мне скажешь, кто твой бог?» «Если и скажу, то точно не сейчас». Хорошо, я тебя понял. А сейчас дай мне время поговорить с моими последователями, ответил он и вернул меня в свое сознание. Как все прошло? поинтересовался Сеох Гарс. Пока не знаю, разговаривают. А если не согласятся? Значит, обойдутся ментальными блоками от Бога, но существуют такие боги, которые специализируются на ментале и взламывают чужие блоки с легкостью щелкания кедровых орешков. А твой блок, даже они вскрыть не смогут. «Мой блок не ментальный, поэтому-то они его и не вскроют. Есть разумные во Вселенной, способные вскрыть мой ментальный блок, но их единицы, и все они искоренители скверны», — пояснил я, и заметил, как к нам вернулись тесть с тещей. «Великий Лемур согласен на твой блок. Мы тоже», — ответил Артур Федорович. «Кто будет первым?» — поинтересовался я. «Начинай с меня», — ответил он, и я достаточно быстро поставил ему блок в сознание, а затем и его супруги. И что? «Теперь ни один ментатор не сможет его взломать или обойти?» «Не сможет. А на допросе говорите, что вам мой бог доверил некоторую тайну, но только с условием, что он установит вам ментальный блок. Не передавать вам эту тайну было нельзя, поскольку мы теперь родня, и многие темы, в том числе и божественные, у нас пересекаются. Понятно?» «Да», — ответил Артур Федорович. «Понятно», — ответила Марина Николаевна. «Замечательно. А теперь предлагаю продолжить знакомство родителей». «Какие у вас уши?» — восхитилась Марина Николаевна. «Такие же, как и у нашей дочери и у нашей внучки», — ответил Кирсаниил, и Мариэль отрастила свои уши, а затем сняла шапочку с Алисеэль. «Какая прелесть!» — тут же умилилась мама Алина. «Так вот почему она у вас всегда в шапочке», — догадался Артур Федорович. «Не всегда. Только перед теми, кому этот секрет знать нельзя». «Стоп, погодите!» «Так это получается, что вы ездили в гости к родителям Мариэль не в другую страну, а в другой мир», — догадалась Марина Николаевна. «Так и есть, они ездили к нам. И вас мы тоже приглашаем в Светлый лес», — ответила Фиолель. «Я поеду только со всеми своими женами и невестами. Если вас это не устраивает, то мы замечательно проведем время и в Караконе. У меня там замечательное поместье. Поверьте, вам понравится», — сообщил я свои условия. «Нас все устраивает, и мы с удовольствием примем тебя, Неоса, у себя в гостях». Вместо мужа ответила фиалиэль а потом посмотрела на него и тут кивнул, подтверждая ее слова. «Я вас тоже жду к себе в гости. Мы живем в катакомбах под землей, но, поверьте, у нас есть очень много интересного. Вы двое тоже приходите. Как-никак мы скоро родней станем. Гарантирую вам полную безопасность в моем королевстве и на прилегающей территории изнанки». Пригласил своих новых родственников Сеохгарс. Херсониил хотел было возмутиться, но вспомнил слова Армаила и, взглянув на него, ответил. «Спасибо, мы подумаем, но в любом случае я благодарен тебе за приглашение. Правда, пока не могу ответить взаимностью, но я над этим поработаю, обещаю». После этих слов мы все неверяще уставились на великого князя. «Что вы так смотрите?» Меня основатель предупредил, что если по моей вине скверно вторгнется на Зеленвальд, то он изгонит мой рот из леса навсегда. Вот я и пытаюсь быть максимально дружелюбным с другу. Сам бы я ни за что не стал с ним встречаться». А Брендиил молодец, исправляется. Надо будет его похвалить», — начал соображать, чем грозит вторжение Скверны. «А какова вероятность того, что Скверна вторгнется в наш мир?» — спросил Керсониил. «Сто процентов». Просто произойдет это значительно позже. Скверна, как и любая другая зараза, распространяется сразу во все стороны, и если она захватила один мир, то тут же начнет захватывать и соседние. Я пробил сюда путь напрямую, но наверняка есть пути и в обход. Так вот, скверна обойдет по обходному пути, если не остановить ее у Зеленвальда. Но это произойдет значительно позже вашей смерти от старости». «Поскольку между Зеленвальдом и этим миром очень большое расстояние и очень много других миров», — разъяснил я. «Но если сейчас мы ничего не сделаем, наши потомки рискуют превратиться в оскверненных созданий». «Да, этот риск очень велик, особенно если здесь так и не появится оплот Ордена Искоренителей Скверны». «Но подойти к императору с подобным предложением мы сейчас не можем», — констатировал Артур Федорович. «Не можем, поэтому оплот я собираюсь строить наизнанке». Причем так глубоко и далеко, чтобы до него не добрались ни охотники, ни кто-либо другой из непосвященных. «А учеников ты как собираешься набирать?» «Уже набираю. И набрал достаточно много». «Из охотников», — догадался Лемуров. «Из охотников. Для того, чтобы стать моим учеником, не нужно быть магом. Силой души могут пользоваться даже простолюдины, если у них есть к этому предрасположенность». А точнее, если у них имеются определенные убеждения, и они их придерживаются для себя, а не для кого-то. Другими словами, эту предрасположенность можно развить. Теоретически это возможно, но на практике на это уйдет не одна жизнь. И если в этой жизни вы будете придерживаться этих убеждений, то после перерождения вы о них забудете и не станете им следовать. А это значит, что вы так и не сможете стать искоренителем Скверны. Ясно. И сколько у тебя учеников-охотников? «Все те, кто у меня работает, плюс половина охотничьей артели. И еще треть от общего числа среди свободных охотников имеют предрасположенность, но пока думают над моим предложением». «Солидно. А место для постройки оплота нашел?» «Приглядел несколько, но пока не определился. Вся проблема в том, что почти ни у кого из моих учеников магический потенциал не подходит для посещения этих уровней изнанки». «И что ты собираешься делать?» «Тренировать». Как только у них появится достаточно много силы души, им станет плевать на уровни изнанки, потому что при прокачке силы души качается еще и тело, причем очень сильно. И в определенный момент его сопротивление вырастает настолько, что магический фон даже десятого уровня на него перестает негативно действовать. Сколько времени нужно на то, чтобы твои ученики смогли приходить к месту стройки оплота? Это все зависит от того, как быстро они учатся. К примеру, Армаил со своей группой уже с легкостью могут посещать десятый уровень изнанки, не беспокоясь о ее вредном воздействии. Стас Тигров, кстати, тоже, только он еще об этом не знает. Некоторые охотники смогут уже заходить на седьмой уровень, а вот остальным пока рано. Но я планирую вводить их на тренировки на изнанку Зеленвальда, чтобы они познакомились со Скверной и научились с ней бороться. Этот опыт сильно ускорит процесс тренировки. Скверна не оставляет двояких впечатлений. «Именно с ее помощью я и собираюсь ускорить процесс тренировки искоренителей». Поделился я своими планами с присутствующими, и знакомство с родителями плавно перешло от обсуждения поглощения скверной Зеленвальда к более мирным темам и даже обсуждению приготовления к свадьбе. Закончилось все решением сыграть свадьбу дважды, по разу в каждом из двух миров, и великий князь был официально приглашен в королевство Друу в качестве родственника короля. Надо было видеть лицо Кирсаниила, когда Сеох ему об этом сообщил. У моего тестя даже дыхание перехватило от возмущения, но его супруга взяла его за руку и кивнула в сторону мир настоящего Армаила, после чего великий князь, вспомнив слова основателя, лишь кивнул в ответ, соглашаясь и понимая, что придется приглашать короля Дроу в светлый лес с ответным визитом. Хорошо хоть делать это придется только после того, как они побывают в королевстве Дроу. Учитывая, что закончили мы достаточно поздно и были уже в изрядном подпитии, гости остались ночевать, а на следующий день мы с женами устроили им экскурсию по нашему миру. Разумеется, прокатившись по магазинам и всевозможным мастерским, оружейным, бронным и артефактным магазинам. Свадьбу мы решили проводить у меня в замке, дабы избежать лишнего недопонимания с местным населением. Но и вторым днем это все не окончилось, и на третий день мы поехали осматривать мои владения, а конкретно горячие источники, базы отдыха и даже пришлось показать мои тайные тоннели, С целью проявления доверия мне пришлось сообщить о том, что под моим имением проходят тоннели, за что мой будущий тесть тут же зацепился. Но еще бы! Лучше дроу в тоннелях разбираются только гномы, и то не факт. Вот и пришлось нам спускаться и демонстрировать мои, так сказать, подземные владения. И только на четвертый день после завтрака мы со Стасом проводили иномирных гостей по домам, после чего я тут же отправился в Польшу, точнее, наизнанку, вход в которую находился на территории Польши. Оттуда я забрал пана Гриневича и привел его в свой замок. Узнал что-нибудь новое? — поинтересовался я. «Пока ничего, но мне удалось внедрить агента в окружение заказчика убийства ваших жен». «Отличная новость. Ты сказал ему, чтобы он пока не светился?» «Да. Он максимально точно проинструктирован». «Кем его удалось внедрить?» «Садовником». Великолепно! Теперь забываем про него. Никаких наблюдений, никаких попыток связи. Только когда он сочтет нужным, что в состоянии что-то передать, сам с нами свяжется. До этого времени просто ждем. Как прикажете, Мирон Викторович. Что еще нового? Я тут случайно обнаружил, что на вас готовится покушение. Снова? Ну, это уже банально. Неужели остались еще идиоты, считающие, что они в состоянии меня убить? Боюсь, в этот раз не все так банально. Вас решили сначала подставить, а потом убить. Подставить? Да, причем так, что ваш император будет слезами горючими умываться, но подпишет приказ не только о вашем аресте, но и о смертной казни с лишением дворянства и забвением рода. А вот это уже интересно. Рассказывай подробности. В Российской империи есть такая статья за измену Родины. Вот именно под эту статью вас и собираются подвести. «Уже подготовили целую агентурную сеть для слива. Их решили принести в жертву, чтобы подставить вас. Причем не просто подставить. Все будет именно так, как они хотят выставить. Дело в том, что они вас просчитали, и вы поступите именно так, как они того хотят, из других побуждений, но рассматриваться будет лишь сам факт, а не причина поступка. И даже дар Петра Алексеевича здесь не поможет». «Потому что если вы скажете, что невиновны, то тут же умрете, поскольку вина будет реальной». «Ты хочешь сказать, что я предам Родину?» «Фактически да, но морально нет. Однако, как я уже говорил, никого не будет интересовать, из каких побуждений вы это сделали. И даже Петр Алексеевич, при всем своем желании, не сможет вам помочь. Полагаю, что после того, как вас арестуют и вынесут приговор, вашу семью убьют, а вам лично доброжелатели помогут скрыться». Такое уже проделывалось на моей памяти один раз. Лет пятнадцать назад. Так поступили с одним австрийским лордом. Очень сильным и могущественным. С тех пор никто его не видел, а я им специально не интересовался. Просто почерк очень знакомый, и подготовка походит на тот случай. Я случайно узнал об этих событиях, а когда вспомнил, что подобное уже было, стал вспоминать подробности и, вспомнив, начал искать жертву, для кого это все готовится. Оказалось, что это вы процентов на восемьдесят». «Подробности, имена, выкладывай все, что у тебя есть по этому делу». «В том-то и дело, что практически ничего нет. Я рассказал все, что удалось добыть за исключением имен некоторых агентов из сети, которую собираются слить, чтобы подставить вас. Эту картину я нарисовал сам, когда сложил все детали. Конечно, есть шанс, что я преувеличиваю, но уж сильно эта ситуация походит на ту, которая произошла пятнадцать лет назад в Австрии». Ты сможешь узнать более подробно и выяснить имена? Я над этим работаю. Почти половина моих убийц сейчас занята разведкой и поиском информации. Причем они исключительно подсматривают и подслушивают, не используя давление на источники информации. Поэтому все и продвигается так медленно. Но в данном случае это единственный вариант. Если мы спугнем тех, кто готовит операцию по вашей подставе, они сделают это по-другому, но у нас уже не будет возможности до них добраться и им наверняка удастся осуществить задуманное. Молодец. Что хочешь в награду? Я работаю на вас не за награду, Мирон Викторович. А вот тут ты заблуждаешься. Я всегда оплачиваю оказанные мне услуги. И та причина, по которой ты мне служишь, нужна была лишь для того, чтобы ты начал мне служить. Но я никогда не говорил, что это будет бесплатно. Поэтому говори, что ты хочешь. Что ж, если вы настаиваете... У вашего подчиненного есть один охотничий трофей, очень редкий, и он находится в его коллекции. Что за трофей? Это коготь твари с девятого уровня изнанки. Так уж вышло, что этот коготь мне очень дорог как воспоминание, и я очень хочу его получить. Но этот чиновник не продает его ни за какие деньги. Украсть его не вариант, поскольку как только этот трофей вынесут из его дома, он превратится в бесполезный прах. Похитить или убить этого человека тоже нельзя, он хоть и провинциальный чиновник, но является ключевой фигурой, и его смерть создаст очень много проблем, сначала на региональном уровне, потом на уровне империи, и в результате может вылиться в тихий конфликт между тремя странами, который продлится до тех пор, пока на его место не придет тот, кто сможет полностью его заменить, и даже после этого понадобится какое-то время на восстановление ситуации. И кто же этот чиновник? — спросил я, уже догадываясь об ответе. — Семен Аркадьевич Буревестник. Он состоит в вашей корпорации и в настоящий момент проживает в вашем замке. — Я тебя понял. Пообещать не могу, поскольку это вещь не моя, но я приложу все усилия для того, чтобы убедить его отдать этот коготь мне. — Благодарю вас, Мирон Викторович. Я в очередной раз просканировал свой замок и уже знал, что к двери моего кабинета подошел Дмитрий Анатольевич Тигров. Ручка двери опустилась, и он без стука вошел. Прямиком направившись к нам, он сел в кресло напротив моего стола и обратился к пану Гриневичу. — Выйди. Пан Гриневич посмотрел на меня, и я кивнул ему в подтверждение, после чего он вышел и остался ждать за дверью. — У меня есть для тебя информация, которой я оплачу один из своих долгов перед тобой. — Слушаю вас. — Тебя хотят подвести под статью за измену Родине. — У вас есть имена? — Есть. Подождите минуту, попросил я, подошел к двери, открыл ее и обратился к Пану Гриневичу. Зайди.